Содержание Константин Случевский, капитан Немо в России Владимир Соловьев, краткая повесть об Антихристе Валерий Брюсов, гора Звезды, Республика Южного Креста, в зеркале Федор Сологуб, маленький человек Порфирий Инфантьев, на другой планете Николай Федоров, вечер в 2217 году. Николай Морозов, эры жизни. Сергей Минцлов, тайна стен. Николай Телешев, цветок папоротника. Александр Богданов, красная звезда. Петр Драверт, повесть о мамонте. И ледниковым человеке.